Глава 2. Костя переговорил с Гусевым и опустил руку с телефоном. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Лето было в самом разгаре. Работать не хотелось, да и особо много работы не было, словно абсолютно у всех начались каникулы. Олег, стоящий у него за спиной Рыжов, встрепенулся. «Пожалуй, закончим на сегодня. Должен же у меня хоть иногда образоваться выходной, тем более, что из отпуска меня выдернули». «Замечательно. Я как раз обещал Наташе, что попробую сбежать пораньше. Она хочет проехаться по магазинам и обязательно вместе со мной. А я слишком слаб, чтобы ей отказать в такой малости». Он улыбнулся. «Кого вы ждете? спросил Костя, повернувшись к своему секретарю. «Девочку». Рыжов продолжал улыбаться. «Это хорошо». Костя кивнул, и тут в его руке снова зазвонил телефон. Посмотрев на номер, Орлов скривился и махнул, отпуская Рыжова. Олег сразу же захлопнул папку и выскочил из кабинета, а Костя поднял трубку, отвечая на звонок. «Ершов, только не говори мне, что упал с Зелона и свернул себе что-нибудь не слишком жизненно важное, а потому не можешь встретить моего сына». «Это сработало бы?» — тут же спросил Ершов. «Нет, обучать чему-то можно и с переломанными ногами», — ответил ему Костя. «Ты обладаешь потрясающей способностью испортить любое начинание», — хмыкнул Ершов. Неправда, Кирилл?» «Я рожден, чтобы приносить людям радость, уж тебе ли не знать», — ответил Костя, снова поворачиваясь к окну. «О, да, вот это я знаю, как никто другой», — протянул Ершов. «Ты зачем звонишь? Поболтать захотелось?» — спросил Костя, а на подоконник в этот момент запрыгнул паразит, появившийся прямо у его ног. Протянув руку, Костя погладил шелковистую шорстку С возрастом паразит становился более сентиментальным и стал более часто позволять хозяину гладить себя. «Нет, Костя», — Внезапно серьезно сказал Ершов. «Я поговорил с Каем насчет могильника с кобылой. Ну как поговорил?» Спросил напрямую, и тот ответил, что кобыла появится на свет скоро, и нас всех ждет большой сюрприз. Кейч часто лжет, Костя нахмурился, и его рука замерла на урчавшем паразите. «Я в курсе», — Ершов замолчал, а потом добавил. «Вот только о том, что нас могут ждать сюрпризы, и не все они приятные, боюсь, этот выродок говорил искренне. Нам бы присмотреть за этим местом». «И как ты это себе представляешь? Там и так концентрация силы смерти в разы повышена. Когда Андрей снял блоки, это даже обычные люди начали чувствовать. Вон за теми пиратами, которые на соседнем острове базу устроили, Волков неделю гонялся». В сердцах произнес Костя. «Почему Волков, а не Матвей?» Ершов спросил просто, чтобы спросить. «Им обоим надо было подумать, и за посторонним разговором делать это было удобнее». Станислав Волков, сын крошечного клана, начинал службу у Дениса и постепенно дослужился до министра внутренних дел. Потому что Матвей не может заниматься всеми делами империи, особенно если они его не касаются. Черноморское отделение Волкова было в курсе существования этих ребят, но сделать ничего не могли. Трупов те не оставляли, а их жертвы жаловаться не спешили. Такие вот пироги. Но Волков все равно выговор получил, чтобы не расслаблялся. «А может, мы этих пиратов на этом острове бросим и передатчиком оставим? Как орать начнут, сразу поймем, что красотка появилась», — предложил Ершов, а Костя только глаза закатил. «Хм, меня всегда поражало твоё небывалое человеколюбие, Кирилл», — сказал он, кашлянув перед этим. «Нет, ну а что такого?» — искренне удивился Ершов. «То, что они на корм новорожденные кобыли пойдут, тебя нисколько не смущает, как я погляжу. Было бы из-за кого переживать». Костя прямо как на его увидел, как страшно отмахнулся. К тому же я давно просил рассмотреть вариант смертной казни через загон Зелона, и коняшка поиграется, пока за приговоренным неудачником будет гоняться, и наестся в итоге. А этот неудачник, поверь, осознает все, что натворил в своей жизни, и даже раскаяться успеет. Ненадолго, правда, на что поделать. Вершов, ты с непримиримыми переобщался, искренне ответил ему Костя. Никогда бы не подумал, что найду кого-то отмороженнее, чем. Он замолчал, а потом добавил. «Я подумаю, кого отправить сторожить могильник». «Подумай, только решай быстрее, а то мало ли. Вдруг кобыла плавать умеет. А таких чар, как на загоне Зелона, там нет, я проверял». Ершов отключился. М «Да», — протянул Костя. «И что будем делать? Может, правда негодяя, какого туда закинем? Я даже указ подпишу. сумеет убежать и вовремя сигнал подать, помилование гарантированно. Но они сумеют...» Мяу. Разит поднялся на лапы и принялся подтягиваться. Потом сел и посмотрел на меня немигающим взглядом. «Мяу!» «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил Костя, прищурившись. «Ты покроулишь могильник, чтобы не пропустить рождение подружки для твоего другана?» Кот помотал головой. «Нет? Тогда что? Ты знаешь, кого поставить на страже? «Мяу!» Костя воспринял это как мявк согласия. «С меня что-то нужно?» — спросил Орлов. «Не знаю, буженину ежедневно, еще какую-нибудь вкуснятину». «Мяу!» — снова согласно мявкнул паразит. Костя же негромко рассмеялся. «Видел бы меня сейчас кто-нибудь. Ладно, я отдам распоряжение Виктору, чтобы на кухне тебе каждое утро собирали сумку со свежей едой по рукам». И он протянул коту раскрытую ладонь. Паразит несколько секунд смотрел на него, а затем ударил по ладони лапой и исчез. «Наверное, пошел охрану острова налаживать». Костя покачал головой и пошел к выходу из кабинета, на ходу набирая номер дворецкого, переехавшего с ним во дворец еще из той жизни, когда он носил фамилию Керн. «Виктор, тут такое дело. Где я могу тебя найти?» «На кухне?» «Отлично. Никуда не уходи, я сейчас приду». Роман подошел к пруду, по берегу которого бродила Лариса. «Привет», — сказал он, и девушка вздрогнула, резко повернувшись к нему. «Как так получилось, что ты утопила телефон?» «Он вырвался у меня из руки. Я поскользнулась и чуть не упала. В общем, вот так». Лара внимательно на него посмотрела. «Рома, ты приехал, чтобы предупредить прежде всего твоего отца о том, что мы уезжаем послезавтра». Роман схватил ее за руку и притянул к себе. «Осторожнее, ты снова чуть не упала на этот раз в воду. Что ты вообще делаешь на берегу?» «Не знаю. Мне здесь нравится. Да я надеюсь, что телефон всплывет. Это уже второй за неполный месяц. А что ты имеешь в виду, говоря, что послезавтра мы уезжаем?» Мои слова не имеют двойственного толкования. Рома обнял девушку за талию и потащил от пруда к дорожке. «Сейчас мы поедем в магазин и возьмем тебе новый телефон». «Ром, я сама могу?» «Лара, пожалуйста, не спорь». Орлов остановился, развернул ее к себе лицом. «Я отлично знаю, что ты можешь купить себе этот проклятый телефон, но позволь мне уже за тобой поухаживать». «Для меня это очень непривычно», — тихо сказала Лара. «Для меня, знаешь ли, тоже». Рома улыбнулся своей семейной мальчишеской улыбкой. «Поехали!» крестный сказал, что они буквально вчера какую-то новинку запустили в продажу. Заодно и посмотрим, что же еще придумали. «А твой крестный — это...» Лариса уже многое знала о клане Орловых. Например, что Егор Ушаков пытается переманить у них кухарку. Но, как оказалось, она не знает элементарных вещей о собственном парне. Нет, она подозревала, что на их таком странном отдыхе этот крестный присутствовал. Но он мог быть на самом деле кем угодно — Да тем же Ушаковым, например. Юрий Вольф, ответил Рома, усаживая ее в машину. Я почему-то думала, что это Егор Александрович. Лара внимательно рассматривала романа. Нет, Егор, Крестный Андрюхи, отец нас разделил, чтобы никого не обидеть. Рома усмехнулся и вырулил машину на улицу, дождавшись, когда откроются ворота. Я так и подумала. Лариса откинулась в кресле и прикрыла глаза. Она все еще не верила, что это происходит с ней на самом деле. Они подъехали к фирменному магазину, работающему непосредственно от предприятия, где телефоны производились. Не успела Лариса зайти в магазин, как тут же увидела детей Анфисы Афанасьевой. Чуть слышно застонав, Лара попятилась, но наткнулась на Рому и вынуждена была остановиться. Что случилось? тихо спросил Роман, наклоняясь. Ничего. Лара стиснула зубы. Она привыкла, и сейчас ни одна притащилась за очередным телефоном, с которыми у нее никогда не складывались длительные отношения. Ларочка. К ней, улыбаясь, подошла Александра Афанасьева. «Я погляжу, ты здесь не одна?» И девица повернулась кроме. «Андрей, если не ошибаюсь?» «Что?» Рома лихорадочно соображал, почему его приняли за Андрея, и какого гриба эта девица так свободно разговаривает с великим князем. «Ой, да не тушуйтесь. В систему защиты нашего дома встроена камера. Мама мне показывала фото журналиста, взявшего у нее такое шикарное интервью. Андрей Стоянов, так ведь?» Стояновы вылетели из Совета настолько давно, что мало кто ассоциировал эту фамилию с одним из сильнейших кланов, некогда входящих в тридцатку. Неудивительно, что Андрей представился именно девичьей фамилией матери. Вот только ему не слишком понравился этот пренебрежительный тон, с которым девица разговаривала с Ларой. «Да, вы правы, что, собственно...» «Пожалуйста, выбери пока телефон. Мне не важно, какой, лишь бы позвонить можно было», — прошептала Лара. «Я с Сашкой сама разберусь. Будет хуже, если она узнает, кто-то на самом деле». «Это, конечно, довольно забавная игра, но... Лара, ты уверена?» Лариса решительно кивнула, и Роман отошел к витрине, рассматривая выставленные там модели. К нему подошел парень примерно его возраста, может, чуть постарше. «Я одного не могу понять. Или Гусев настолько отчаялся, что решил пристроить дочурку за кого угодно, пусть даже это всего лишь журналист?» – протянул парень, разглядывая его с любопытством. «Или ты решил приобщиться к состоянию ее папаши?» Или же слухи о том, что бизнес Гусевых вот-вот рухнет, имеет под собой реальную почву, и Ларочка просто привыкает к парню попроще. «Даня, пошли!» — капризно крикнула Александра. На хорошеньком личике застыло неприязненное выражение. Лариса стояла, сложив руки на груди, плотно сжав губы. «В другой раз посмотрим новинки». Рома проводил Афанасьевых долгим взглядом, а потом подошел к Ларе. «Что это за разговоры?» — спросил он раздраженно. «Ничего, я привыкла». Лара опустила руки. «Я не про твою уязвленную гордость, я про слухи о проблемах в делах твоего отца». Рома прекрасно знал, что никаких проблем нет. Его отец выяснил все в таких подробностях, о которых, возможно, сам Гусев не догадывался. Рома буквально пару дней назад получил карт-бланш на развитие отношений с Ларой. И вдруг такие странные новости. Ведь тот хрен, который покушался на Гусеву, тоже что-то заикался насчет бизнеса ее отца. «Роман Константинович?» В этот момент к ним подбежал управляющий магазин, и который обязан был знать владельцев и их детей в лицо. «Что же вы стоите? Надо было сразу меня позвать!» «Нам нужен телефон с восстановленной телефонной книгой», сказал ему Рома, а потом повернулся к Кларе. «Что за слухи?» «Не знаю». Она обхватила себя за плечи. «Они уже месяца три гуляют, как будто их кто-то намеренно распускает. Но отец никак не может поймать этого гения. То тут слушок пойдет, то там шепоток». «И ты молчала». Рома покачал головой. «Я с тобой с ума сойду». «Рома, это наше дело. Уж кто-кто, а ты точно не обязан решать наши проблемы». Лара вздохнула. «Давай я сам решу, что я кому должен и чем обязан, ладно?» Его взгляд впервые стал очень холодным. Лара вздрогнула. Она внезапно поняла, что ей впервые показали, кто такие сыновья кланов на самом деле. Пойдем выберем тебе телефон, а потом поедем в Зимнюю Розу. Пообедаем, и ты мне все очень подробно расскажешь». Я ждал Ольгу у мотоцикла, который остановил на подъездной дорожке недалеко от ворот. Так меня было видно со всех сторон, и Ольге не нужно было искать меня. Она подошла с большим пакетом в руке, и я молча протянул ей шлем. «Ты предупредил отца, что сегодня ночевать не явишься?» — спросила Ольга, улыбнувшись. «Ух ты! Мне определенно нравится ход твоих мыслей». Я оторвал задницу от сидения, на которое оперся, пока ждал ее. Но Ольга продолжала смотреть вопросительно, и я ответил. Да, и отцу и Ромке позвонил, и маме. А Егор сам догадался, потому что слышал наш разговор. Напоследок я позвонил Юльке и попросил ее передать степки. Учитывая количество народа, уже поставленного в известность, остальные очень скоро узнают, не переживай. Я не переживаю, Оля улыбнулась. Просто не хотелось бы, чтобы в тот уединенный домик ворвалась толпа вооруженных до зубов мужчин, потерявших нас. Это могло бы быть неловко. Наконец нашла она подходящее слово. Я же представил себе подобное и вздрогнул. Она права, не стоит до такого доводить. А то можно психологическую травму заработать. Поехали. Я надел шлем, но не успел я завести мотоцикл, как Ольга тронула меня за руку. «Андрей, это вообще нормально?» Я обернулся к ней. Оля показывала рукой куда-то в сторону, нахмурившись при этом. Я проследил за ее взглядом. Топазы, составляющие основание источника силы, в этот момент начали искрить. А вокруг них появилось сияние, которое все больше и больше расширялось. «Нет, это ненормально». Я покачал головой и принялся заводить мотоцикл. Вот только что-то мешало двигателю заработать. Я попытался призвать дар, чтобы телепортироваться. Хрен вам, Андрей Константинович. Дар Кернов не отзывался. Вроде бы основной дар колыхнулся, но толку от него. Я все равно не умею им пользоваться. «Оля, быстро убираемся отсюда!» Я схватил ее за руку и побежал к воротам, благо они были неподалеку. Хлоп! Сияние, шедшее от камней, скакнуло в разные стороны. Земля под ногами качнулась, и мы, не устояв, покатились по мягкой траве. Одновременно с этим раздался хлопок телепортации, и я услышал раздраженный голос Верна: "Какого хрена? Вашу мать!" Проговорил он и расхохотался. "Вставайте, будем думать, что делать." Я поднялся на ноги, поднимая Ольгу и инстинктивно прячу ее у себя за спиной. Что это? Что произошло? Я шагнул к безликому еще больше, загораживая свою девушку. Не бойся, я красноглазым всегда был лоялен. Верн поморщился. Их владение даром мне было даже в чем-то интересно. Особенно тем, что я не мог повторить то, что они делали. Это было обидно, но я всегда выступал против тотального уничтожения. Что произошло повторил я хмуро вопрос когда мы активировали камни влили слишком много энергии Верн подошел к успокоившемуся источнику силы я думал что обойдется тем более что все это время камни вели себя спокойно правда процесс прошел гораздо быстрее но это уже детали ты не ответил что произошло я хмуро изучал юное лицо светловолосого парня чем то отдаленно похожего на меня самого «Оглянись, неужели ничего не замечаешь?» Верн пнул какой-то камешек, попавшийся ему под ногу. «Вашу мать, что же мы будем делать? Нам же нужно будет хотя бы что-то есть». Я не слушал его. Мы с Ольгой, приоткрыв рты, смотрели на полупрозрачный купол, накрывший периметр школы, заперев нас троих внутри. «Как отсюда выбраться?» — спросила Ольга. «Никак», — Верн покачал головой. «Пространственно-временная магия заблокирована наглухо. Этот барьер похож на один из тех, что наложен на Тьму непримиримых. Чтобы уйти отсюда, нужно разрушить Источник Силы. Вот только чтобы его разрушить, мы должны будем с тобой работать в паре и очень синхронно. Он уже полностью сформирован и не даст так просто себя уничтожить». Верн пнул очередной камень. «Но до этого ты должен будешь изучить много чего». «Я вынужден буду учить тебя весьма специфическим заклятием и некоторым граням дара, на которые ты сам даже не наткнулся бы. И только когда ты будешь готов, мы попробуем снять блокировку». «А ты хотел признаться, что мы не смогли бы без этих танцев с бубном избавиться от источника?» Помимо воли в моем голосе прозвучали ядовитые нотки. В ответ Верн лишь неопределенно пожал плечами. «Яршов прав, твари вы редкие». «На себя посмотри», — парировал Верн. Ты обещал держать источник закрытым, пока мы не начнем заниматься. Я ничего тебе не обещал, процедил я. Хлоп! Мяу! Мы все втроем развернулись к паразиту, стоящему неподалеку. Его шерсть вздыбилась, он шипел и выгибал спину. Ну вот, а ты говорил, что наглухо все закрыто. Я смотрел на кота с облегчением. Вопрос еды, можно сказать, решен. Мяу. Паразит уставился на меня. Он даже шипеть перестал, сев на пушистую задницу. «Паразитик, Андрей вовсе не имел в виду, что мы тебя съедим». Ольга пока не осознавала, в какую ловушку угодила. Она присела на корточки и обняла несопротивляющегося кота. «Ты же будешь нам еду носить?» «Мяу!» И паразит начал вылизывать лоснящийся бок. «А ты можешь нас отсюда вытащить?» — спросил я, глядя на чешира. Кот почти как человек отрицательно помотал головой и направился к дому, задрав хвост. «Ладно, рассказывай, что мне нужно сделать, чтобы мы быстрее смогли выйти отсюда», — сказал я, сложив руки на груди и глядя на Безликова. «Съездил за город отдохнуть с девушкой», — называется. «Что за хреновое лето, когда оно уже, наконец, закончится?»